Троль мифологическое сверхъестественное существо германской скандинавской мифологии. Слово троль в переводе со шведского языка означает колдовство. В Норвегии троли считаются своего рода национальным символом. Во многих деревнях и городах ходят легенды, якобы эти существа скрывают в пещерах несметные богатства. Тролли очень популярные персонажи, поэтому описаний тролей Существует великое множество. Большинство легенд описывали троллей как крайне уродливых существ. В большинстве своём тролли изображаются как большие, выше человеческого роста, невзрачные существа. Но также есть и изображения троллей, которые меньше человека. Главной отличительной особенностью и предметом гордости троллей является их большой нос. Предками троллей в представлении норвежцев являются великаны йотуны, которые стояли у истоков образования мира. Согласно скандинавской мифологии, это племена, с которыми боги Асов во главе с Одином и Тором ведут многовековую войну, и которая должна завершиться таким роковым событием, как Рагнарёк, последней войной богов против великанов и чудовищ. Традиционно тролли делятся на два вида: Горные и болотные, они же лесные. Но в некоторых рассказах упоминаются и мостовые тролли. Телосложением тролли напоминают человека. Руки у него такой же длины, как и ноги, а иногда даже длиннее. Иногда на теле встречаются бородавки, наросты и бугры. Цвет кожи может варьироваться от телесно-розового до тёмно-зелёного и чёрного. Все тролли обладают хорошим ночным зрением. Так как всё-таки ночью они более активны. По большей части тролли всеядны, но отдают предпочтение мясу. Во многих легендах указывалось, что тролли питаются человеческим мясом и очень любят пожирать людей целиком. По части шерстиного покрова тролли сильно различаются. Некоторые лысые и обходятся пучком волос на голове, который обычно заплетают в косицу. Другие гордятся роскошной бородицей. Третье и вовсе обрастают шерстью, исключая только лицо и кисти рук. На головах у монстров, помимо волос, обычно растут мох, трава, заросли кустарника и даже деревья, да и голов иногда было разное количество. Чем их больше, тем старше тролль, и не только старше, но и привлекательнее, поскольку обилие голов приманивало существ женского пола, которых в Норвегии называли гьюграми. считалось, что тролли имеют природу камня, то есть рождаются из скал и камней. Горные и лесные тролли не выносят солнечного света. Как только он попадает на них, они в миг превращаются в камень. Тролли под мостами несколько отличаются от горных и лесных братьев. В частности, могут появляться на солнце, не едят людей, любят деньги и падки на человеческих женщин до такой степени, Что о совместных потомствах людей и троллей, даже ходят легенды. Однако у всех троллей есть и общие черты, по крайней мере, внешние: большой крючковатый нос, по четыре пальца на каждой руке и ноге, растрёпанные волосы и хвост. Обитали они в дремучих лесах. В свои жилища тролли надёжно прятали в горных пещерах, внутри холмов, насыпей из камней и даже в норах под землёй. Одни предпочитали жить в одиночестве, иногда занимая пространство целой горы, а другие создавали семьи или объединялись в племена. Некоторые тролли образовали королевства с чёткой иерархией и вертикалью власти. В своих пещерах горные тролли скрывали несметные сокровища: золото и драгоценные камни. Особняком держались тролли, жившие под мостами. Как правило, Это были одиночки, которые для себя построили мост и брали плату с любого, кто хотел по нему пройти. Погубить этих тварей можно было только разрушив их мост. Существует также мнение, что тролли иногда могут покинуть старый мост, дабы начать постройку нового. За редким исключением считалось, что тролли очень опасны для человека. Имея безобразную внешность, они ещё и изобретательны по части разных проделок. Они доставляли деревенским жителям немало мучений и бед. Заманивали людей на смерть или подменяли человеческих детей на своих. Также промышляли кражей скота, грабили амбары и пивные погреба. В северных регионах Норвегии обитали самые опасные для человека тролли. Именно их обвиняли в людоедстве и прочих грехах. Существовало поверье, что только человеческая кровь, особенно христианская, могла согреть этих холодных и бесчувственных монстров, и они пытались добыть её любым способом. Многим попавшим к тролям людям удавалось избежать гибели. Одни могли пробыть в плену всего лишь несколько минут, другие месяцы и даже годы. Похищенных людей называли зачарованными или унесёнными в горы. Точно так говорили и о тех, кто смог выбраться из тролейих темниц. Правда, спасшийся человек уже не мог вернуться к привычному образу жизни, он полностью утрачивал разум от ужаса пережитого в подземном логове. Во всех преданиях отмечается одна из важных особенностей троллей: все они обладают силой, которая во много раз превосходит силу простых смертных, но и на это преимущество есть у право. Если задать троллю загадку, то он непременно начнет ее разгадывать. Нужно постараться вопросами занять тролля до рассвета. Ведь с первыми лучами солнца он превратится в камень. Если встреча произошла в ущелье, надо пригласить тролли преследовать за вами к свету. На ярком солнце он окаменеет. Но главное знать, как с ним обращаться. Во-первых, хранить тайну имени, а во-вторых, не принимать от него никакого угощения. Уберегают от монстров любые предметы из стали, а также цветы омелы и костры, разжигаемые на городских перекрёстках. Встретить тролля сегодня большая редкость. Современные исследователи паранормальных явлений полагают, что с приходом в северные европейские земли христианства большинство волшебных обитателей лесов, гор и долин просто исчезли или куда-то ушли. Исследователи не исключают, что тролли и сейчас прячутся где-то в горах под поросшими мхом скалами, охраняя от людей свои немыслимые богатства и удивительные знания о нашем мире. Однако найти их и наладить контакт удаётся далеко не каждому.